Номер первый кивнул на журавлеподобную штуковину, привинченную шпангоуту над люком. Дерик выдержит вес, как минимум, двойной запас прочности, а помпы в порядке. Осушат трюм за семь минут, прекрасно. Ну что ж, можете пока отдыхать. Предстоит трудная ночь.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 Громко тарахтел небольшой генератор, подавая ток к прожектору. Звук, вероятно, далеко разносился по глади м о д е Но аккумуляторы слишком г р о м о з д к и е могут сесть до окончания р а б о т Генератор элемент сознательного риска отнять не чрезмерного. Ближайший остров о к м и л я х в пяти отсюда. Он необитаем, если только кому-то не вздумалось устроить там ночной пикник.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 И склонился над о с в е щ е н н о й картой. Эмилио Ларго, первый номер, был прирожденный авантюрист, волк в овечьем стаде. Двести лет назад б у д ь бы ему пиратом, не одним из тех благородных разбойников, о которых врут сочинители, а кровавым головорезом вроде Черной Бороды.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 Холостяк с о с т а л ь н ы м и нервами и ледяным сердцем, безупречная репутация в глазах полиции, жестокость Гиммлера, немаловажные д о с т о и н с т в о для спектра, идеальная кандидатура на пост главнокомандующего планом Омега. Один из матросов постучал в дверь и вошел. Сигнал получен.